Глава 64. Понедельник, 23 сентября 2002 года. Соломон Найл сидит в шезлонге на террасе, а его отец погружен в послеобеденную дрему. Остров выглядит так же, как до шторма Крестоболь, если не считать нескольких поврежденных крыш, ремонтом которых уже усердно занимаются соседи. Соломон был бы рад им помочь, но за три дня дома рана еще не зарубцевалась. Кажется, что мюстик вернулся к обычной жизни. На небе не облачко, море ярко-голубое. Но многое уже меняется. Лайрон наконец-то повзрослел. Он планирует трудиться разнорабочим за более высокую зарплату, а потом исполнить свою мечту и стать пилотом. Найл наблюдает за маленькой рыбацкой лодкой, возвращающейся в гавань. Ему нравится, пока Рана не затянется, любоваться красотой острова. Он подтягивает ледяной чай а обитатели Лоуэлла занимаются своими делами. А это кто приближается? Неужели Лили Колдер? В шортах и белом топе она идет по дороге, и на плече у нее висит холщовая сумка. ногая, Лили напоминает ему балерину. После того, как мюстик снова вздохнул свободно, и Филиппа Эверарда отправили на Сент-Винсент ожидать суда, Найл решил, что их с Лили пути больше не пересекутся. Однако вот она, идет к его хижине. здороваясь, как будто ее визиты в его дом – обычное дело, Лили садится в соседний шезлонг. «Соломон, я принесла новости из внешнего мира». «Хорошие? Очень даже». «Тогда выкладывай». «Твоего начальника уволили за то, что он брал взятки у Филиппа. Ви говорит, что полицейское руководство хочет поставить тебя на его место с существенным повышением жалования». Сейчас старшие офицеры разбираются в выявленных тобой проблемах. Декса Адыбая арестовали за торговлю наркотиками. Ему еще предъявят обвинение в нападении. Шерл все же решилась заявить на него. Те типы с лодки будут привлечены за непредумышленное убийство. Что еще? Я вижу, что ты не закончила. Доктору Пейкфилду разрешили продолжить работу до возвращения доктора Банбери. Единственный его проступок — то, что он ночью на лодке отправился к морской грязи и взял деньги ради помощи своим детям. Похоже, простят и пастора Буакья. Просто не верится, ведь его резюме — сплошная выдумка. Лили улыбается ему. Весь остров знает, что он сделал это ради того, чтобы вытащить свою семью из нищеты и следовать своему предназначению. Пастор отсылал почти все жалование домой, в Лагос и здесь у него много почитателей, например, Кит Белмонт. Они все стоят за него горой. Он год проучится в семинарии на Сент-Винсенте, а потом уже будут решать, куда его отправлять. Будем надеяться, что он искренен. Боюсь, есть еще кое-что. Она снимает солнцезащитные очки, в ее голубых глазах словно отражается безмятежная лазурь моря. Прошлой ночью Филипп покончил с собой в тюремной камере. Найл вспоминает, как мама Тулин говорила, что будет еще одна смерть, и чертыхается. «Что происходит, черт побери? Эти идиоты что, не присматривали за ним?» Они проверяли камеру каждые 15 минут, но, вероятно, у него был веский мотив. Он повесился на своей одежде. Найла охватывает гнев. Эверард все же нашел способ привлечь к себе всеобщее внимание. «Ты поэтому зашла?» Я пришла бы раньше, но думала, что тебе надо время, чтобы отдохнуть. Извини, что сорвался. Все в порядке. Я тоже все время об этом думаю. Мне с трудом верится, что тех двоих, с которыми я с детства проводила каждое лето, больше нет на свете. Зато в отношении мамы, как ни странно, мне стало легче. Значит, она не бросила меня, и моей вины в этом нет. Просто она оказалась не в том месте и не в то время». В ее голосе столько печали, что Найл дотрагивается до ее руки. «Я рад, что ты здесь». Улыбка на лице Лили медленно оживает. «Я позаимствовала у Ви Багги на вторую половину дня. Если ты нормально себя чувствуешь, мы могли бы найти пустой пляж и полежать на песочке. Я даже захватила с собой еду. Пикник избавил бы тебя от печальных размышлений». «Вовсе они не печальные». Воздух оглашает ее переливчатый смех. Чушь все это, и у меня есть свидетели. Поездку на пляж я бы осилил. Называют роскошным пикником с доставкой на лимузине с водителем. Такое меня устраивает. Найл засовывает ноги в старые шлепанцы. Он кладет руку на плечо Лили, когда они идут к океану, который, сияя в лучах полуденного солнца, расстилается перед ними, словно волшебный ковер.